В скандинавских легендах свастика называлась молотом Тора, одного из высших богов. Молот Мастера остался как символ высшего посвящения, знания и справедливости в современных судах. Такой молот Мастера держал в руке при посвящении кандидатов в германский орден, созданный по прообразу масонских лож и его великий мастер Теодор Фрич. Это не мешало, однако, провозглашать масонство врагом номер 1 германского национализма. Эмблемой общества Тули был длинный кинжал на фоне свастики. Главные политические фигуры будущего Третьего рейха, Гитлер, Гесс, Герин, Гиммлер, Розенберг, вышли из этого тайного общества. Общество Тулес создало немецкую рабочую партию, ставшую партией Гитлера и переименованную потом в НСДАП. Национал-социалистическую рабочую партию Германии. Эта партия была создана как инструмент управления широкими народными массами. Само же Туле составляет титулованные аристократы, связанные родственными узами со многими королевскими фамилиями Европы промышленники, финансисты, университетские профессора, юристы. Главный теоретик, духовный лидер общества Тули, Дитрих Эккарт, видел в нем магический центр возрождающейся великой арийской расы сверхлюдей-полубогов. Члены Тули были посредниками между расой истинных арийцев и некими тайными могуществами. Невидимые иерархии сверхсуществ, которые поведут расу избранных к духовному и физическому перерождению. Могущество дадут Германии особую психическую силу, и она возьмет власть над этим миром. Легионы и рыцари двинутся по планете, уничтожая расовую грязь и прокладывая путь новой эволюции. Эккарт водил Гитлера во влиятельные финансовые и аристократические круги. Он же, взявшись за духовное формирование будущего фюрера, задал главное направление всей его деятельности. Учил Гитлера письменно излагать мысли, выступать перед аудиторией, шаг за шагом посвящал в тайную доктрину могуществ. Доктрина делилась на две части: внешнюю для народных масс, призванную разжигать страсти толпы, и внутреннюю, по сравнению с которой первые сами идеологи называли балланда для низших. Экхард был одним из семи членов учредителей Национал-социалистической партии. Он привел Гитлера под покровительство могуществ, с которыми сам был связан. Умирая осенью 1923 года, он обращался к своим соратникам: "Следуйте за Гитлером, он будет танцевать, но музыку заказал я. Мы снабдили его средствами связи с ними". Не скорбите обо мне, я повлиял на историю больше, чем кто-либо ещё из немцев. Эккарта на месте главы Тули и духовного руководителя Гитлера сменил Карл Гаусхофер. В университете Мюнхена он возглавлял кафедру геополитики, его научным ассистентом был Рудольф Гесс. Когда после неудавшегося путча 8-9 ноября 1923 года Гитлер был приговорён к тюремному заключению, Гаусхофер и Гесс почти ежедневно навещали его в течение долгих многочасовых бесед лепили душу до руководителя нацизма, продолжая дело Эккарта. Книга Гитлера «Mein Kampf. Моя борьба», которая до сих пор будоражит умы цивилизации, стала плодом этого идеологического процесса. Карл Гаусхофер, придя на месте Эккарта, становится верховным жрецом Тули, теперь уже окончательно принявшего форму тайного магического центра нацизма. Интересна позиция Гудрика Кларка по отношению к этим магическим оккультным истокам Третьего Рейха. Он иногда дословно заимствует в качестве своего текста Луи Повеля из «Утромагов» о медиумичности Гитлера, о влиянии на него оккультных доктрин Гауссфера, но тут же отрицает эти факты Повеля и пытается перечеркнуть значение тайных обществ в тех событиях. Делает, однако, это без особой последовательности с помощью простого отрицания, не обосновывая свое суждение фактами. В кавычках. Вновь появились идеи, связывающие нацизм с тайными мастерами Востока. Общества то ли и другие ложи рассматривались как каналы чёрного посвящения. Все представители такого жанра создавали фантастическую историю, поскольку конечным пунктом их объяснений всегда был агент невидимый и недоступный для других исследователей национал-социализма.